Глава 18 Скарлатина Псевдоплоть аккуратно держала уродливой лапкой банк тушенки. Другой лапкой, не менее уродливой, она выскребала оттуда мясо и засовывала в такой же уродливый ротик, помогая липким языком. Добравшись до донца, псевдоплоть долго клепляла от жести приклеившийся лавровый листик, потом добыла его и тоже жевала с сожалением заглянув в банку и отшвырнув в сторону. «Грибанулся ты, чувак!» произнес Аспирин с нескрываемым отвращением наблюдавший за процессом кормления. «Самим жрать нечего, а ты эту сучку кормишь тушенкой, хорошей притом том тушенкой. Мне бы лучше отдал, я бы сам сожрал». «Не нуди», — попросил я. Но аспирин не унялся, продолжал что-то сварливо бормотать. Непредвиденная остановка позволила отряду отдохнуть, но на псевдоплоть все пялились с подозрением. Нормально отнеслись к ее появлению лишь старик-генерал, с уважением пробормотавший, «Ну и страшна, сучка, как вся моя жизнь!» После чего утративший интерес к мутанту. до да детишки, которые сбились у меня за спиной, и явно боролись с желанием погладить скотину. Честно говоря, псевдоплотие в самом деле оказалось не слишком уродливой. Видели мы куда похуже. Скотинка вела себя галантно, отошла в сторонку, присела под кустами и принялась умываться совсем по-кошаче. Хасперин, увидав такое, тревожно плюнул и ушел помогать Паулю и профессору проверить, как там пленные бюреры. Я справедливо полагал, что они трапезничают трупом убиенной петраковым доброголовиным тещи и смотреть на эту сомнительную картину не стал. «Что же делать с псевдоплотью? С чего она к нам прибилась? Что-то я раньше о таких любвеобильных мутантах не слыхал. Пристрелить ее, что ли, в самом деле? Доверять псевдоплоте? Меня же на смех поднимут, обязательно кто-то из парней проболтается. Хотя для этого еще вернуться надо. «Пойдем, что ли?» – сварливо сказал дед, подошедший совершенно не слышно ко мне вплотную. «Покормил свою скотину, скарлатину, надо двигать, а то народу только дай, расслабиться не поднимешь потом!» «Так точно!» – кивнул я и скомандовал общий подъем. Пассажиры зашевелились, забормотали, закряхтели, стали собираться. Я, глядя на этот сброд, в очередной раз подумал, что надо все бросить и свалить отсюда». Если успешно доберемся, если чертовы бюреры не подохнут вопреки профессорским утверждениям и достижениям науки, если Петраков в доброголовье нас не обдурит при расчете. Впрочем, если он попробует это сделать, я его лично убью. Хлю успею за парнями. Профессор выглядел хмуро. Ему было очень уж не по душе компания пассажиров с разбившегося самолета. Но поделать Петраков в доброголовье ничего не мог. «Живы карлики!» осведомился я, когда профессор подошел ко мне и стал рассматривать продолжавшую мирно умываться псевдоплодь. «Живы, жрут!» «Это хорошо, что жрут. Идемте вперед, профессор, тут спокойно». «Идемте. Только я бы вас попросил...» «Что еще?» «Вы меня постоянно представляете этим людям как профессора. Вы же понимаете, господин Упырь, что я не хотел бы афишировать». «Понял. Не буду впредь». Петраков доброголовин удовлетворенно кивнул и пошел рядом со мной. Но прежде я пугнул мутанта. Даже не пугнул, а присел, словно собираясь что-то подобрать с земли, как обычно отгоняет собак. Псевдоплоть послушно испугалась и поскакала вперед, скрывшись за поворотом живописной дорожки между деревьев. Откуда-то издалека донеслось ее прощальное. «Аббанамат!» Я задумался. Профессор, похоже, тоже, потому что спросил. «Помните, вы говорили, что псевдоплоте слова забывают через полчаса?» «Помню», – неохотно ответил я. «Только-то не я говорил, а господин аспирин. Неважно, но полчаса же так, а это сколько уже за нами бегает? И одно и то же говорит. Как же такое может быть?» «Не знаю я, профессор, вот честно, не знаю. Это зона, здесь всякое может статься». Скажем, новый вид, внешне похожий на обычную псевдоплоть, а внутри — совершенно иной. Бегает, выслеживает, вы ее прикармливаете зачем-то. Она нам однажды жизни спасла, а я насчет этого благодарный. — Зачем она вам? — спросил профессор. — Сам не знаю, — неожиданно признался я, — но убивать ее как-то некрасиво, согласитесь. — У вас оригинальная мораль. — заметил Петрков-доброголовин. — Я обратил внимание, что свой Стечкин он несет не в кобуре, а в руке. — Соображает. — Уж какая есть, не жалуюсь. — Помните наш разговор там, в городе? Мы говорили в том числе о мутантах. Слыхали такие рассуждения, да, с контролером можно подружиться, зомби можно приручить, с бюрерами легко помириться. Сказали тогда вы и добавили, обычно те, кто так рассуждал, долго не жил. «Я до сих пор придерживаюсь такого мнения. Однако это псевдоплоть, и если понадобится, я и убью, профессор. Меня бы вы застрелили с меньшими раздумьями, уверен». «У вас мания преследования», — улыбнулся я. «Зачем мне вас убивать? Или совесть нечиста?» «Почему же сразу нечиста? Просто вы меня не любите». «Это заметно», — сказал профессор с грустным видом. «Врать без нужды я не стремлюсь», — потому ответил. «А зачем мне вас любить? Вы – не танцовщица из бара. У нас отношения совсем иного плана. Деловые, взаимовыгодные. Я выполняю работу. Вы ее оплачиваете. Хотя я бы предпочел встретить вас в городе по возвращению, а не таскаться в вашей компании по зоне». «Вот-вот. Работа. А вы? Ввязались в эту историю с пассажирами. Ничего бы с ними не случилось. Отсиделись бы в остатках корпуса». Я посмотрел на профессора почти с ненавистью. — У вас дети есть, господин Петраков Доброголовин? — Нет, — ответил профессор, но хоть покраснел. Я немного помедлил и сказал. — Вы тоже когда-то были ребенком. Толстым, противным, вредным, но ребенком. И кто знает, попади вы в такую переделку, и решение бы принимал такой вот. Который оставил бы вас с гниющими трупами в железном коробе Окруженным мутантами и прочим ужасом Мне продолжать? За ними бы пришли спасатели, военные Обиженно сказал профессор И я ровным голосом сказал Вот и остались бы с ними Я? Скинулся профессор Я вам деньги плачу Вот и они платят Брезгливо отстранился я от профессора Надо же Какая я все-таки дрянь человек Не зря, ох, не зря землю наградил этой зоной И будут еще, вон, да он же поперся в какую-то Будут, много будет По делам человечеству Еще и не такое заслужили Гиены огненные на вас, на всех И что там еще бывает? Сволочь какая, надо же, а Еще биолог называется Профессор, видать, почуял, что я на грани, и как-то потихоньку приотстал, но в скорости снова потянул меня за рукав. Я уж было собрался послать его грубо, но вовремя понял, что это не профессор. Это была стюардесса Марина, и она явно хотела мне что-то сказать. Более всего в этот момент я надеялся, что довольно симпатичная девушка просто желает объясниться мне, важному спасителю, укротителю мутантов, в любви». Это как минимум слегка бы подняло мне настроение после общения с Петраковым Доброголовиным. Но дело, конечно же, было совсем в другом. Еще возле самолета она перед самым уходом обратилась ко мне с неожиданной просьбой снять черные ящики самолета. Я был отказался, сказав, что не знаю даже, где они находятся, но Марина отвела меня к очнувшемуся бортмеханику, который объяснил. Он тоже попросил снять ящики и спрятать, закопать, к примеру. Поскольку процедура оказалась несложной и во многом обоснованной, В самом деле, надо же потом разобраться, что там случилось с самолетом. А с собой тащить эти штуки мне вовсе не хотелось. Мы быстренько все сделали, а место захоронения я пометил. И вот стюардесса снова чего-то от меня хотела. «Вы знаете...» — сказала она и замолчала. «Знаете... Э, Константин!» — подсказал я. «Знаете, Константин? По-моему, наш самолет сбили». «То есть...» — удивился я. Теоретически, любое воздушное транспортное средство при подлете к зоне сбить могли. Но неопознанный вертолет или что-то маленькое, если бы нашелся идиот, вздумавший сунуться в зону таким образом, заметным и практически бесперспективным, а не как нездоровенный пассажирский авиалайнер. Почему вы так думаете? Сережа, командир экипажа, пытался доложить на землю, но я не знаю, успел ли. Связь почти сразу пропала. Он сказал... «Попадание ракеты!» «Я в авиации не слишком много понимаю, но если бы в вас попала ракета, вряд ли бы мы с вами сейчас разговаривали бы», – заметил я. «Я тоже, я ведь не пилот, но самолет очень сильно тряхануло, и ребята тоже разбираются». «Разбирались». Стюардесса шмыгнула носом, и я подумал, что она вот-вот разревется. Но Марина справилась с собой и продолжила. «Нас смогли сбить, как вы думаете?» «Может, вас аномалия долбанула?» – предположил я. «Нет, мы за этим... Как он? За периметром еще были». «Откуда вы знаете?» «Я же говорю, Сережа пытался с землей связаться. Я слышала переговоры а потом сказал, чтобы я шла успокаивать пассажиров. А он постарается провести машину до более-менее подходящего места для аварийной посадки. управление Управления уже не было. Он сказал, что попробует двигателями управлять. Японцы когда-то так делали, когда у них авария на лайнере произошла. Этими. Рудами. Только, говорит, тут зона, периметр уже рядом. Лететь над ней не разрешается, а свернуть нельзя. Понятно, пробормотал я. Именно поэтому мы и спрятали черные ящики? Да. В самом деле, аномалии тут были вроде бы ни при чем. Долбанули ракеты с земли... Зенитчики-то маховые, знают же, что в зону по воздуху никто не лезет, кроме вертолетов армейских, далеко не забирающихся. Могли ляпнуть, глаза продрав Спияну, или даже не продрав. Там куча автоматики стоит, за которой никто и не следит толком. Стоп, это что ж получается? Это получается, что нас никто может вовсе не ждать? Поскольку с землей пилоты, по словам стюардессы Марины, связаться так и не смогли, об аварии никто не знает, кроме само собой военных. И тогда варианта здесь два. Первый. Вояки все же доложили своему начальству, что ошибочка вышла, завалили, дескать, пассажирский самолет, каемся, сделайте чего-нибудь, а... Зная местное начальство, я был уверен, за редким исключением, но эти честные люди ничего не решали, что оно с готовностью постарается замять некрасивый скандал. Потому что он вызовет вопросы, проверки, визиты нежелательных лиц, от журналистов до санитаров. И, И лучше всего сделать так, чтобы как будто никакого самолета не было. Пропал над зоной, какого-то черта туда полез, неизвестно. Сами виноваты, короче. Второй вариант. Вояки ничего своему начальству вообще не доложили. И в первом, и во втором случае ничего хорошего нам не светит. Либо никто толпу гражданских на периметре не ждет, и их положат автоматические оборонительные системы. Пробраться незаметными в таком количестве мы никак не сумеем. Либо эту толпу положат преднамеренно, оправдавшись первым вариантом. Не знали, ах какая трагедия, думали сталкеры из зоны поперли или мутанты, еще версия вообще никакой трагедии не отметят. Просто обстреляют пару раз из своих систем залпового огня, перемешают косточки с землей и как не бывало пассажиров. Да, упал самолет где-то в зоне, да, искали, не нашли, а пассажиры, пассажиров, поди мутанты поели. Никто не полезет искать доказательства, а пока рано или поздно сподобится под давлением родственников или каких-нибудь международных организаций, ничего кроме разрушенного корпуса уже не останется. Да и плевать, сбили, не сбили, в данный момент это никак не влияло на события. Потом, когда выберемся, будем обсуждать причины аварии, а сейчас нужно о другом думать о чем я увидел буквально через несколько секунд.